Глава 62: Дариан. Я был так зол, что не продумал всего. Даше не нужно было знать о том, что я ломал этому докторишке его грязные пальцы, которыми он посмел ее касаться. Она, собственно, этого и не знала наверняка. Она ведь не видела, что это делал именно я и каким инструментом я при этом пользовался. Но она услышала его вопли, и этого оказалось достаточно. Это было серьезной ошибкой. Я так долго шёл к тому, чтобы избавить Ташу от страха передо мной, чтобы рядом со мной она ощутила себя в безопасности и уже почти добился этого. Добился её беззаботно восходящий, словно тоненький росток любви и её нежности. Но вдруг необдуманно взял и позволил сорняку страха вернуться обратно в её хрупкую душу. И он сразу сделал своё дело. Я чувствовал, как после случившегося моя любимая при одном взгляде на меня начинала трепетать изнутри. Боюсь, мне ещё долго придётся исправлять допущенную мной этим вечером ошибку. Эту ночь мы провели на диване в её гостиной, довольствуясь светом, исходящим из кухни. Сначала она сидела на другом конце от меня, подобрав под себя ноги. Нашли Но минуты, и я постепенно, постепенно переместил её к себе под руку. Я аккуратно гладил её по волосам, говоря ей нежные слова, уверяя её в том, что никогда не обижу. И даже один раз солгал ей в том, что если однажды она захочет от меня уйти, я с уважением отнесусь к её решению и просто отпущу своё солнце. Естественно, я не собирался отпускать её от себя ни на шаг. Но ей сейчас не нужна была правда. Ей необходимо было спокойствие. И я готов был лгать ради него напропалую. Она начала засыпать. Перед тем, как впасть в первую дрему, она переспросила — Правда ли, что я никогда не посягну на её свободу? Естественно, я сказал, что это чистая правда. Спокойствие, спокойствие. Я словно источал его сквозь свои пальцы и вплетал его в корни её волос, заплетал его в её мысли, окутывал им её дрёму. Мой телефон засветился спустя пять минут после того, как Таша с опять лёжа у меня на руках. Я заранее поставил его на беззвучный режим, зная, что сегодня он меня обязательно побеспокоит. Сообщение, как и ожидалось, пришло от парня, сыгравшего сегодня полицейского для Таши. Час 03. Телохранитель номер 3. Отключился после десятого погружения под воду. Что делаем дальше, А, Б или Ц? Ответив, я отложил телефон подальше от Таши и снова запустил свои пальцы в её густые волосы. Я пообещал ей, что и пальцем не трону этого доктора. После этого мои пальцы его и вправду не касались. Всё было по-честному. Когда я что-то обещал своей единственной неповторимой женщине, я обязательно это исполнял. И хотя я знал, что погорячился, обещая никогда не делать ей больно, я наверняка знал, что обещание с тем, что я никогда её не разлюблю, я выполню наверняка. Такова была моя и её судьба. И даже если нам будет больно от этого, это обещание я сдержу. Чего бы мне это ни стоило. Если Роберт Дадарио доживёт до рассвета, пережив планце, я не стану его больше преследовать, даже в полицию не сдам. Он ведь травматолог, если я не ошибаюсь. Значит, со своими многочисленными вывихами и переломами как-нибудь разберётся. Другое дело боязнь воды и высоты. Здесь без психотерапии ему будет не обойтись. Я в этом уверен так же, как и в том, что Таша больше никогда не подвергнется подобной опасности. Продолжая гладить свою девочку по голове, я пытался мысленно внушить ей спокойствие на всю оставшуюся нам жизнь, которую она проведёт исключительно в моих руках. «Моя личная, моя маленькая птичка, я сделаю для тебя слишком большую клетку, размером с целый мир, чтобы ты не заметила своей неволи. Спи. Спи в моих руках». «Будь покойна, я рядом. Пусть одно только моё присутствие успокаивает твою трепещущую душу. Пусть никто и ничто тебя больше не потревожит. Только я. Только со мной. Моя. Моя. Моя».